Глава 8. Дима. Тут было светло и уютно. Небольшой коридор, гостиная напополам с кухней в бежевых тонах и спальня за закрытой дверью. Увидев кота Карины, я наконец понял, почему она назвала его Пуфиком. Пушистое тело и приплюснутая морда. Вот только я коту понравился явно меньше, чем он мне. С этой проблемой решил разобраться после. А пока с любопытством рассматривал стены в коридоре, Грамоты, дипломы, сертификаты, фотографии. Карине было чем похвастать за то время, что мы не виделись. «Две ложки сахара, как всегда?» — спросила Карина, подключая кофемашину к питанию. «Да», — ответил я. «Соврал. Давно уже не пил кофе с сахаром, но иначе на этот теплый и домашний вопрос ответить не мог. Язык не повернулся». «Кар, а почему нет фотографии с детства?» «Смеешься?» — хмыкнув, спросила она. Такие фотографии разве что на холодильник вешать, и то после шести. Мне кажется, ты утрируешь, — тихо произнес я. Раньше я видел, что подруга сильно комплексует из-за фигуры, но ничего сделать с этим не мог. Хотя и цели не ставил, каюсь. Да и не понимал, почему чуть пухловатая девушка считает себя едва ли не слоном. Женские комплексы, пожалуй, самое опасное оружие. У девушки может быть милое личико, приятная округлость и в нужных местах, стройные ноги. Но если она наречет себя бегемотом, в ней пропадет всякое очарование. Сперва она убедит в этом себя, потом и всех остальных. <кив> <saç dodge> на меня вновь зашипел кот. Пуфик, да погоди ты, сейчас я положу тебе еды! шикнула на него Карина. Мм, ты меня защищаешь? не удержался я. Она так мило и беззащитно смотрелась с этим гипсом, когда пыталась совладать с кофейным сервизом, что я не посмел вмешаться. «Мне просто неохота твой труп потом к мусорному контейнеру выносить», — отшутилась она. «Я пуфику уже несколько месяцев в когте не стригла». «Ну вот, а я хотел погладить кису», — сделанным сожалением протянул я. Карина достала пакетик с кошачьим кормом и попыталась его открыть. Поморщилась, по всей видимости, от боли. Открыть не получилось. «Давай помогу». Я подошел ближе. В нос ударил сладкий аромат парфюма и шампуня и легкий алкоголя. Мог бы привыкнуть за то время, что мы провели в приемной травмы, но меня на мгновение повело. Сказывался и выпитый алкоголь, и... Сама Карина. Я перехватил пакетик, и кот снова зашипел. Видимо, побоялся, что я отберу его жаротву. С легкостью отцепил верхний край и вернул корм Карине, от греха подальше. Все это время она смотрела на меня изучающим, внимательным взглядом. Словно хотела что-то сказать, но не решалась. Получив корм, наклонилась. и высыпала его в миску. Пуфик, мгновенно подобрев, муркнул у ее ног и принялся за трапезу. Девушка чесанула его за ушком и тепло улыбнулась, такой знакомой улыбкой. Сейчас мне показалось, что именно благодаря ей мы когда-то стали друзьями. «Карина, я...» Подался вперед, но толком не придумал, что именно надо сказать. Знал, что надо. Но не понимал, что именно. Между нами оставалось каких-то несколько сантиметров, Я чувствовал ее запах, чувствовал тепло тела. Положив руки на кухонную стойку, заключил Карину в своеобразные объятия, буквально зажал в угол. «Прости меня». Слова вырвались еще до того, как я успел их осмыслить, но шли от души. «Прости за то, что уехал тогда. Прости, что не нашел способа с тобой связаться. За то, что оставил тут одну». В глазах девушки промелькнуло удивление напополам с недоверием. Она легко нахмурилась. Красивая. Уверенная в себе, успешная. Всего этого добилась исключительно благодаря себе. А ведь когда-то приходилось ее направлять. От Оттого и обидно. Теперь она во мне не нуждалась так, как в детстве. «Карина, я...» Повторил снова, не зная, как продолжить. Мазнул взглядом по ее губам, чуть приоткрытым, с почти стершейся помадой. Внизу живота образовался тугой комок, через мгновение разливающийся по телу приятным, но тянущим теплом, подался вперед еще сильнее и накрыл ее губы своими. Думать о том, что будет потом, не хотелось.